Встретиться со ещё живыми друзьями детства, вспомнить былое времечко, отметить встречу и отмечала своеобразно. Вдруг возникал в конце коридора какой-нибудь киношный ковбой, ассистент или оператор, режиссёр или актёр. Они с Виолеттой бросались друг другу: "Ах, ох, давно ли, надолго? Пойдём покурим", предлагала Виолетта. Вернувшись минут через 20, Щелкала зажигалкой и произносила мечтательно одним уголком рта, не занятым сигаретой. Ах, какой дешёвый роман был у нас с Кирюшей лет восемь назад! Спустя дня три напряжённой работы Виолетты над укладкой текста я спросила Фаню Моисеевну: «Слушайте, а сколько, собственно, годков этому детяти?» Как вам сказать? Вот уже лет двадцать я работаю на узбек фильме, и она задумалась что-то прикидывая в уме. Все эти годы всех нас укладывает Виолетта. Весь укладочный период работы над фильмом прошел под знаком олениных драк за Виолетту. Я не говорю о мелких потасовках между мальчиками-ассистентами, осветителями, гримерами. о странном пятипалом синьке, украсившем бесит дни физиономию главного редактора узбекфильма, а мордабое и учёным маратиком, двум каким-то вполне почтенным пожилым актёрам, приглашённым на съёмки фильма о борьбе узбекского народа с басмачами. Но да я не упоминаю всех этих перептерей, потому что всё чаще уклонялась от посещений киностудии. Ну вот обрывок странного разговора между Анжеллой и Фани Месеевной, помню. А я вам 100 раз говорила, 3 дня и точка, и ни минуты дольше. Многолетний опыт подсказывает. Ну, Фаня, у меня такой сплочённый коллектив, На поверку самым слабым звеном в нашем сплочённом коллективе оказалась парочка старинных друзей. Да-да, многолетняя дружба Стасика и Вятчика буквально треснула по швам на глазах у всей съёмочной группы. Разумеется, с каждым из них увиал и тот когда-то был светлый дивный роман. Разумеется, и тот, и другой успели уже помянуть с ней былое. Разумеется, они уже дважды обновили друг другу физиономии в пьяных драках, но, но при чем тут мой фильм? Гориз на восклицало Анжела. Творчество, творчество, при чем, увы, разрыв отношений у Стасика и Вячека произошел таки на творческой почве. Тимпатиент, кричал оператор художнику. Всю жизнь носишь со субогой идеей драпирования объектов. Это обнаруживает твоё творческое бессилие. Я импотент. Вскакивал вячек. Это ты импотент. Крупный план. Задница героя выкатывается слеза. Старичок Фред на том свете сейчас имеет удовольствие. Заметил в полголоса Толя Базов, присутствующий при этой несимпатичной сцене. А я и говорила, 3 дня и точка, бубнила за моей спиной Фаня Моисеевна. Мой взгляд случайно наткнулся на виолеттины ноги под креслом. Они кайфовали, скинув горделиво выгнутую туфельку на высоченном каблуке, левая большим пальцем тихо нежно поглаживала крутой подъём правой. И наpras на директор фильма Рауф в толковал Виолетта Кабанчик: "Небеศีнствует. Творческий разрыв между оператором и художником всё углублялся, отношения их становились всё более напряжёнными. Получая гонорар, из-за которого собственно и задержались оба в Ташкенте, они подцапались из-за очереди в кассу. Вячик обозвал Стасика некрасивым словом говно" Как и следовало ожидать, оба в конце концов поставили Анжелу перед сакраментальной ситуацией: я или он. Анжела выбрала Стасика, и Вячек уехал оскорбленный. На последок, разумеется, высказал все, что думает об идиотке режиссерке, кретинке сценаристке.